глава вторая о полном долголетии небо порождает инь и ян холод и жару сушь и влагу смену четырех сезонов превращение тьмы существ кои могут быть как благотворны так и вредоносны мудрец познает соотношение инь и ян и отличает благотворное для тьмы существ дабы помогать жизни «Потому ум и душа его покойны в теле, и живет он долгие годы». Когда живут долго, это не значит, что удлиняют короткую от природы жизнь, просто проживают до конца, отпущенная природой. Проживают же до конца, отпущенная природой, в том случае, если устраняют из жизни все вредоносное. Что означает устранение вредоносного? Слишком сладкое, слишком кислая, слишком горькая, слишком острая, слишком соленая. Когда этими пятью переполнено тело, они вредны жизни. Слишком большая радость, слишком большой гнев, слишком большая скорбь, слишком большой страх, слишком большая печаль. Когда этими пятью связана душа, они вредны жизни. Слишком сильный холод, слишком большой жар, слишком большая сушь, слишком большая влажность, слишком сильный ветер, слишком долгий дождь, слишком густой туман. Когда этими семью потревожен ум, они вредны для жизни. Посему для вскармливания жизни нет ничего важнее знания корня. Если познан корень, болезни неоткуда прийти. Скапливаясь в чем-либо, жизненная сила дзин -дзи непременно как-то проявляется. Собираясь в пернатой птице, она делает ее способной к полету и парению. Собираясь в рыскающем звере, она делает его способным к движению и бегу. Собираясь в жемчуге и яшме, она делает их красивыми и яркими. Собираясь в кустарниках и деревьях, она делает их способными к пышному росту. Собираясь в мудреце, она делает его великим и разумным. Такова природа дзинци. Она легка и дает полет, подвижна и дает бег, прекрасна и дает красоту. Растущая и дает рост, просвещенна и дает разум. Проточная вода не зацветает, дверную петлю не точит червь. Это от движения. Телесная Ци энергия сродни этому. Если тело неподвижно, то дзин, жизненная сущность, не переливается по нему. Когда дзин не переливается, цы в застое. Если цы застоится в голове, это вызовет головные боли и простуду. Если в ушах – шум в ушах и глухоту. Если в глазах – нагноение и слепоту. Если в носу – насморк и гайморит. Если в животе – газы и икоту. Если в ногах – паралич и судорогу. Там, где вода легкая, много плешилых и больных зубом. Там, где вода тяжелая, много больных водянкой и парализованных. Там, где вода сладкая, много добрых и красивых. Там, где вода едкая, много людей с дурными опухолями и нарывами. Там, где вода горькая, многие со вспученной грудью или согбины. Не следует употреблять в пищу слишком изысканные и острые блюда, пить крепкое вино, поскольку в них исток недугов. Питаться следует регулярно, тогда не заведется болезнь. Дало всякого питания в том, чтобы не оставаться голодным и не наедаться до отвала. Это называется утешением пяти внутренних органов. Пища должна быть приятной на вкус. Покой в мыслях и степенность осанки при еде на пользу душевной ци. Тогда по всем членам разливается довольство. Каждый получает свою долю ци. Пить следует маленькими глотками, тело при этом держать прямо, чтобы не поперхнуться. В наш век высшие гадают всеми способами, пробуют разные заклинания, но болезней и недугов у них все больше. Это похоже на стрелка, который, промахнувшись, спешит поправить мишень. Разве от этого улучшится его меткость? Если лить горячую воду в кипящую, думая прекратить кипение, вода закипит еще пуще. Надо убрать огонь, тогда кипение прекратится. Посему колдуновы врачевателей, яды и снадобья, с помощью которых можно было заклясть или вылечить болезнь, люди древности презирали из-за их поверхностности.